День 117. Здравствуй, Аргентина. Утром мы собрали вещи и позавтракали. Границу решили пересекать вместе с нашими индийскими друзьями. Пратик и его подруга хотели взглянуть на водопады Игуасу со стороны Аргентины. Поехали на терминал. Там сели на автобус до бразильской границы, обсуждая по дороге русских писателей-классиков. Как и Камила из Каскавеля, ребята из Бомбея хорошо знали Толстого и Достоевского. Еле протащили свои огромные рюкзаки через бразильскую границу. Потом была таможня. Дэну три раза пришлось переписывать анкету. Штамп почему-то все время ставили не туда. На аргентинской таможне вся процедура заняла у нас ровно пять секунд. Ребят из Индии продержали немного дольше. И вот мы в Аргентине. Городок Пуэрто-Игуасу оказался небольшим. Мы прошли его целиком пешком от главного терминала до выезда. Было жарко. Температура наших тел поднялась почти до точки кипения крови в жилах. В двух местах попробовали поймать машину, но ничего не получилось. Дошли до поворота на водопады. По пути нам встретился дом, построенный из пластиковых бутылок. Мы с радостью свернули с трассы. Вход в дом оказался платным, поэтому ограничились недолгой беседой со смотрителем на ломаном испано-английском, а Дэн смог снять видео и сделать несколько фотографий. На туристической точке бесплатно наливали мате. Мы немного утолили жажду и снова двинулись в путь. Идти становилось все тяжелее. Двадцать минут с рюкзаками стали казаться большой дистанцией. Так под палящим солнцем мы прошагали пять часов подряд. Вдоль дороги не было никакой тени, только трупики каких-то грызунов, которые, похоже, скончались от жары незадолго до нашего прихода. Меня стало обуревать сильное желание упасть под куст. Из последних сил мы ползли до поворота на Посадос. Вдруг одна из машин, проезжающих мимо, остановилась, и из окна высунулись приветливо машущие руки. Так мы познакомились с Габриэлой и Лукасом. Они напоили нас холодной водой и взяли с собой в посадос в кондиционированном автомобиле. Наши обгоревшие физиономии один раз все-таки вызвали внимание полиции. К счастью, это не заняло много времени. Мы показали паспорта и продолжили путь. Пока ехали до Пасадоса, попали в сильный дождь и увидели аварию. Природа сильно напоминала среднюю полосу России. Ребята направлялись в Парагвай, поэтому высадили нас недалеко от трехкилометрового моста, который соединяет Парагвай с Аргентиной. И так поздно вечером мы оказались в Пасадосе. Надо было найти место, чтобы переночевать. Продавец гамбургеров подсказал, что в туалет можно сходить, например, в казино. Дельный совет. Там куча народу играла в автоматы, и никому не было до нас дела. Потом нашлась интернет-точка, а следом за ней и хостел. Сориентировавшись по карте, двинулись туда. В последнее время наши ссоры участились. Вот и сегодня под вечер мы снова стали ворчать друг на друга. Меня внезапно начинало все дико раздражать. Дело в накопившейся усталости или я беременна, не знаю. В общем, пока мы добирались до хостела, успели помириться. Ночевать предстояло на третьей полке. Выпив по банке пива и немного посидев в интернете, мы легли спать, предвкушая завтрашнюю прогулку по посадосу